Глава 59. Встреча на Эльбе. Валерия. Я сидела на пассажирском сиденье и изредка косилась на Мишу. Его нервозность передалась и мне, хотя машину он вел уверенно. В этом плане с годами ничего не изменилось. Даже извинился за то, что пришлось вырубить охранника, стоявшего у двери в номер гипнолога. «Он отлично дерется», — подумала тогда я. «Интересно, чего еще я о нем не знаю?» Выбирались мы через выход для персонала, поэтому моего исчезновения никто не заметил. Глупое сердце ныло, и то замирало, то пускалось вскачь. Никак не хотела смириться с тем, что Алексей собирался хладнокровно меня прикончить. «Дурочка, Валерия, как...» «Какая же ты дурочка! Ну как же можно быть такой наивной в твоем возрасте?» «Миша, а что с ильиным Вдруг спросила я. Не переживай, с ним все в порядке. «Пиончик, ну я же не зверь какой. Я все тот же, поверь». Только вот что-то меня в его поведении все же смущало. Слишком он нервничал. Хотя... Наверное, просто боялся погони и гнева Крутого, ведь тогда пиши пропало. И я и Миша знали, что Алексей способен на многое. Миша положил ладонь мне на колено, и я с удивлением отметила, что этот жест мне неприятен. Видимо, он заметил, как я дернулась, и убрал руку, при этом недовольно на меня покосившись. «А куда мы едем?» — решила разрядить обстановку я в бункер, чтобы он не смог тебя найти. Тут недолго осталось, буквально минут десять. И вдруг, через несколько минут у машины погас дальний свет. Впрочем, и ближний тоже. Миша резко затормозил. Ехать вперед было решительно невозможно. Ночь? Не видно низги? Черт, черт, черт, бил кулаком по рулю Миша. Он нажимал какие-то кнопки, пытался глушить и заводить машину, но тщетно. «Лера, дальше придется идти пешком. Мы почти на месте. Главное — добраться до бункера, а там я расскажу тебе дальнейший план и вообще отвечу на все вопросы». «Ну что, бежим?» И улыбнулся мне так, как улыбался когда-то давно. Тогда я таяла от этой улыбки. А теперь мне было просто страшно. «Бежим!» — кивнула я. И мы рванули в лес. Очень скоро я поняла, что где-то недалеко текла река. Шум ее волн отчетливо слышался среди деревьев. А вскоре мы выбрались на берег и бежали вдоль него. «Давай быстрее, еще чуть-чуть!» — торопил меня Миша. Но я и так двигалась так быстро, как могла. Хорошо, хоть ради визита к гипнологу не стала выряжаться. Надела привычные джинсы и кроссовки. И тут вдруг в воздухе возникли огненные шары, которые осветили все вокруг. Стало светло, как днем. Ты же не думал, что сможешь от меня скрыться. Отдай ее! Проорал... Алексей! Догнал-таки... Я резко запнулась о корень дерева и полетела на землю. Встать даже не попыталась, лишь переводила взгляд с одного мужчины на другого. Миша успел убежать метров на десять вперед и теперь стоял между вековыми дубами. От Крутого меня отделяло такое же расстояние. «Скрыться?» Мой лоб покрылся холодным потом. Это все же правда? Миша действительно сбежал от него. И что значит отдай ее? Все правда, все. Лера, держись от него подальше. Алексей вдруг повернулся ко мне. Еще скажи к тебе идти, чтобы ты смог меня прикончить. Я хотела это проорать, но вместо этого пропищала слова, как испуганная маленькая девочка, кое себя и чувствовала. «Кто?» — вытянул с лица Алексея. «Это кто тебе такую чушь?» — сказал. «Он!» «А что, он не прав?» «И ты не охотишься на хранительниц? Не убиваешь их, лишь бы заполучить заклинание инициации?» «Лера, ты же не поверила ему?» «Кажется, Алексей даже растерялся» не знаю что он тебе наговорил но это именно он охотится на хранительниц а не я и тут молчавший до этого миша вдруг взорвался я еще скажи что обманом попытался ее в себя влюбить тоже я я в недоумении переводила взгляд с Миши на крутого и обратно о чем это он обратилась к алексею и мой голос предательски дрогнул да лера все его жалкие ухаживания притворство бил меня словами миша но алексей даже не смотрел на него говорил только мне послушай меня прошу сначала так и было не буду скрывать но потом все изменилось чтобы он не сказал лера знай это ложь да мое поведение в прошлом меня не красит и я пойму если ты не поверишь и не простишь, но я не желаю тебе зла и никогда не желал. Он говорил что-то еще, а я смотрела на него, но уже не слышала. Перед глазами вдруг каруселью закрутились картинки нашей жизни в последние несколько месяцев. Наши завтраки, обеды и ужины, разговоры, смех, совместные прогулки, даже споры и размолвки. А еще... Задумчивый, тоскливый взгляд, которым он часто на меня смотрел в последнее время, думая, что я не замечала. Возможно, я совершала самую большую ошибку в своей жизни, а Алексей и правда собрался меня убить. Но я встала и сделала шаг к нему и отчетливо сказала, «Леша, я тебе верю». «Леша», — повторил мой Иннифер, — словно пробуя на вкус это имя. Я так его еще не называла, по крайней мере, вслух. А потом словно понял, что означал тот шаг по направлению к нему, и улыбнулся. «Спасибо, спасибо, любимая». «Любимая? Любимая? Да ты еще слабее, чем я думал!» Вдруг взъярился Миша. «Ну, какой с тебя лидер клана? Им должен был стать я! Это всегда должен был быть я! Ты родился всего на три часа раньше. место лидера моё моё Он буквально выплюнул последние слова и затряс кулаками в воздухе. «О чем он вообще? Я перестала что-либо понимать!» «Лера, спрячься за дерево!» — приказал мне Алексей и махнул рукой в сторону огромного дуба. Но я словно приросла к месту. «Так вот в чем дело, Игорь. Тебе нужно место лидера? Но ты же никогда не претендовал на него!» Он сделал шаг вперед. «Алексей, ты о чем? Какой Игорь? Это же Миша, мой возлюбленный, который погиб несколько лет назад в пожаре!» Мой Инифер аж замер на месте. В смысле? Лера, это мой брат Игорь. Ты же видела его? Именно. Я видела его в ресторане. Он выглядел совсем по-другому. Миша зловеще расхохотался, что-то пробормотал и вдруг превратился совсем в другого человека. Высокого крепкого блондина. Его даже можно было бы Назвать красивым, если бы лицо не искажало гримаса ненависти. «Морок, Лерочка, морок. Специально для тебя. Я же маг, в конце концов, причем одаренный. Не читай этому слабаку!» «Что тебе нужно от Леры?» — взревел Алексей. Воздух вокруг начал нагреваться, а от огненных шаров, созданных им, полетели искры. «Ну как что?» Сначала я хотел убедить ее, отказать тебе в помощи, придумать слезливую историю и подчинить ее, чтобы ты на коленях приполз и умолял меня позволить ей спасти твою никчемную жизнь. Представляешь, будущий лидер идет на поклон ко мне. Мне! И от меня зависит его жизнь!» И михаил оскалился. Я видела, как его глаза засверкали, и он словно... Обезумел. Боже, я ведь ему доверяла. Я же с ним спала. Я же открыла ему свою душу. Слезы текли по раскрасневшимся щекам. Сердце щемило от сознания того, сколько времени я провела с врагом. Но потом, когда обыскала и ее квартиру, и дом родителей сверху донизу, понял, что книги у нее нет, и она просто пустышка ничего не знавшая, решил, что это в какой-то мере справедливо. Ты просто подохнешь без помощи, навсегда останешься глупой птицей, туда тебе и дорога. Но почему ты просто его не убил? Вдруг вырвалось у меня. Главная ценность для Иннифера, Иннифер, Лера. Мы не убиваем друг друга ни при каких обстоятельствах. Нас и так мало, отозвался Алексей. Думаю, даже Игорь не готов нарушить нашу главную заповедь. Да что ты в этом понимаешь? Именно я готов на все, чтобы возродить былую мощь нашего вида, избавиться от гнета хранительниц, а ты слабак. Баб ему жалко, тьфу! И Игорь пнул лежавший на земле большой сук. Алексей знаком попросил меня спрятаться за дерево и повернулся к брату. «Но теперь-то что тебе нужно от нее? Я же и так умру через...» Он посмотрел на часы. «Десять минут». «Уже неважно», отозвался Игорь и задумался. «А что? Так даже лучше». Я почувствовала исходящую от него волну ненависти, и все же спряталась. «Я убью ее!» Он кивнул в мою сторону. «А вслед за ней сдохнешь и ты, зная, что не смог помочь своей любимой». Игорь презрительно сморщился. «Да, кстати, чтоб ты знал. В постели она то еще бревно, так что ты немного потерял. Мне дорогого стоило столько времени притворяться». «Ах, «Ты, подонок!» — взорвался Алексей, что-то забормотал и развел руки, а между ними начал формироваться серебристо-белый сгусток энергии, настолько мощный, что я со своего места ощущала его невероятную силу. «Не может быть!» — побледнел Игорь. «Ты не нарушишь нашу главную заповедь ради какой-то тупой суки». Алексей услышал слова брата, сверкнул глазами, и его шар стал еще больше. «Ладно, сам напросился». Игорь развел руки и тоже стал формировать такой же шар, правда, красного цвета. «Стойте, не надо, пожалуйста!» — закричала я, но поздно. Они бросили сгустки энергии друг в друга. Шары взорвались, и Энниферов... Взрывной волной подбросило в воздух. Мне было все равно, что там с Игорем. Мой взгляд следил за Алексеем. Его ударило об огромный дуб, и он рухнул на землю. О, боже, нет, нет, нет. Он не шевелился. Я помчалась к своему инеферу, упала перед ним на колени, вцепилась в рубашку и начала его трясти. лёша лёша милый мой, очнись. Ну, пожалуйста, ну очнись же. Не смей умирать. Даже не вздумай, ты понял? Дыши, только дыши, прошу. Только не уходи. Только живи. Слезы катились градом и капали на его рубашку, оставляя следы. И тут я с удивлением для себя вдруг обнаружила, что никаких ожогов на моих руках нет. Как же так? Я переводила взгляд с рук на Иннифера и обратно. Впрочем, какое это имело теперь значение? Время словно застыло. Если бы я могла все исправить, как же мне хотелось вернуться в детство и запретить бабушке помещать книгу в меня. Тогда все могло бы быть по-другому. Я согласилась бы на что угодно, чтобы он был надменным, эгоистичным, пусть бы даже выгнал меня после инициации, лишь бы жил. Поздно. Теперь уже слишком поздно мойй огненный мужчина лежал на земле белее бумаги Охохранительница в моем лице ничего совсем ничего не могла сделать. Я обняла его положила голову ему на грудь и горько разрыдалась Прости меня прости Это я виновата Прости я люблю тебя Я так тебя люблю. И вдруг какая-то неведомая сила заставила меня выпрямиться. Я замерла, уставившись в одну точку, и начала что-то бормотать на неизвестном мне языке. А потом из меня вырвался столб света, и в этом столпе я увидела книгу и обессиленная рухнула на землю рядом с Алексеем. Я пришла в себя и заозиралась. Но рядом никого не оказалось. Увидела лишь лежавшую неподалеку книгу и подняла ее. Тяжелая. Так вот ты какая! Заумь! Я открыла ее и ошалела. Какое там одно заклинание! На каждой странице были записи. Вот это да! Ну как же так? И вдруг я отложила талмуд и подскочила. Где Алексей? Я забегала из стороны в сторону, начала громко его звать, но в ответ слышала лишь эхо. И тут вдруг увидела сидевшего рядом с деревом зимородка. Он распластал одно крыло, видимо, повредил и потому не мог улететь. Сердце пропустило удар, живот скрутило. Я бросилась к нему, подняла, начала гладить перышки. Как же так? И горько зарыдала, продолжая гладить птицу и что-то лепетать. Прости меня, лёша прости. Я буду с тобой до конца, даже если ты теперь всего лишь зимородок, мой любимый зимородок. Ну вот, стоило только отлучиться на несколько минут, как ты тут решила реку пополнить водой, — раздался позади меня голос. Я чуть не выронила бедную птицу из рук, опустила ее на землю и медленно обернулась. живой Здоровый слегка бледный Крутов улыбался и светился, как звезда на новогодней елке. Я бросилась к нему. Он поднял и закружил меня, а я радостно заверещала.